Алексет Дор Что же делать? Она почти поняла. И связи с моей королевой нет из-за истощения магии. Придется все решать самому. С самого начала все пошло не так. Как и говорила моя повелительница, я одурачил всех иллюзий и не произнес на самом деле ни слова клятвы. Я видел, как Ворс исказил клятву, убрав слова о верности, но мне это только на руку. Я верил, что призыв не сработает, и ведь все получалось. А потом мы почувствовали богиню. Ее сила огромна, алтарь засиял, и на нем появилась она. Я чуть не застонал от отчаяния, абсолютно наплевать на ее красоту, «До моей королевы ей как до луны!» «Не знал, как себя вести, поэтому подыгрывал этому театру абсурда, но ведь я с ней клятвой не связан. Я верен моей Вериоле!» «Дорога до Виндора далека. Постараюсь устранить ее в пути. Глупое поведение Ворса тоже на руку. Он со своей нетерпимостью к нагам весьма кстати». Даже хорошо, что девчонка увлеклась змеями. Приятно видеть, как этот хладнокровный маг теряет надежду и терпение. И зелье его, кстати. Осталось только заменить его на яд, так предусмотрительно выданный мне повелительницей. А этот глупец пусть думает, что он убил призванную. Похоже, этот дурачок все-таки влюбился в нее. Ну а что мне делать сейчас? Она упрямая и умная, как ни странно. Я ее не убедил. Не обнаружит связи утром, обратится к жрецам, и мне конец. И как она умудряется видеть связи? Даже почувствовала, что клятва Ворса неполная. Кстати, думаю, скажу ему о том, что она догадывается о неполной связи с ним. Пусть исправит клятву. Мне необходимо, чтобы он тоже максимально сблизился с девчонкой, а пока она чувствует отторжение по отношению к нему. Неужели видящее? Это невероятно, но ничего не меняет. Как бы хороша она ни была, я люблю Вере. Но чтобы устранить мелкую, мне нужно быть ближе, втереться к ней в доверие. Пока она жива, я не могу вернуться. Квериоле. Решено. Принесу полную клятву на алтаре, накормлю жену за завтраком. Потом она все равно умрет, и обед будет неважен.